Под стенами Трои Содрогается и гудит широкая долина Скамандра От топота бесчисленных ног, От стука боевых колесниц и конских копыт. Войска ахейцев проходят долину. Там в конце долины затаился и ждет их нападение Великий город. Впереди резвые кони влекут боевую колесницу верховного вождя. Агамемнон стоит в ней, опираясь на плечо возницы и вглядываясь в неясную даль. Сегодня он должен быть впереди всех сражающихся и доказать, что и без Ахиллеса могут ахейцы одерживать победы. Следом несется колесница брата вождя Менелая. Возница держит его щит, шлем и копье, аминилай сам правит четверкой своих горячих гнедых коней. Его черные кудри и бороду треплет ветер. Плечи покрывает пестрая шкура леопарда. За вождями движутся многолюдные ряды микенских воинов. Все в медных бронях и блестящих шлемах, с кожаными щитами и потемневшими в боях копьями. На ногах у воинов белые оловянные поножи, и легкие сандалии. За микенцами следуют другие ахейские племена, каждая в боевом порядке, во главе со своими военачальниками. Вот блестя смуглыми мускулистыми телами проходят полуголые локры. Они вздымают над собой древки огромных копий. Бок о бок с локрами шагают соломинские стрелки в белых плащах, вооруженные большими луками». Катятся боевые колесницы лакрийских и соломинских военачальников. Стоя в одной из колесниц, правит конями маленькой аякс лакрийской. Он отличается от всех своим вооружением. На нем белые плотно стеганные полотненные латы. В соседней колеснице высится как башня огромная фигура его друга, аякса Теломонида. Почти равняясь с ним ростом, стоит возница, брат его Тевкр, знаменитый стрелок. Сомкнутыми рядами щит к щиту идут рослые аргивяне. Среди них, сверкающие медными ободьями и поручнями колесницы, мчится прославленный вождь Диамет. Дружным строем катятся колесницы его друзей. За ними следуют жители песчаного пилоса. Здесь больше колесниц, чем пеших воинов, и все они выстроены искуснейшим образом, как шашки на доске, и держатся одна от другой на расстоянии вытянутого копья. Во главе их седобородый конник Пилосский царь Нестор, окруженный своими статными сыновьями. Идут сильные абанты, длинные чубы свисают с их бритых голов. пастухи Аркадии, Виноделы Кекланских островов, суровые и такийцы, критяне со своим вождём и доминеем, все в богато украшенных одеждах, золотыми кольцами на древках смертоносных копий. Ряды колесниц сменяются рядами пеших воинов, с гулом и звоном, но в полном молчании движутся ахейцы, только клубится пыль, и земля дрожит под ногами неисчислимых толп. Все яснее виден ахейцам холмистый, покрытый лесом хребет Иды. А вот и город, высокостенная Троя. Видны крыши домов, дворец, храм Афины у строительницы городов. Над ними возвышается неприступная крепость Трои, Пергам. Город и крепость окружены мощной, чуть покатой стеной, сложенной из огромных камней. На углах стены – и над воротами квадратные башни. Пронзительно поют боевые трубы. Главные – скейские ворота Трои, открыты настежь, и из них пестрым потоком выливаются войска. Троянцы уже проведали, что грозный Ахиллес отказался участвовать в битвах и тоже решили испытать свое военное счастье в бою с ахейцами. Защитники Трои – Идут нестройными толпами с шумом и криками. Впереди всех троянские воины. Их вооружение такое же, как и у ахейцев. Копья, мечи на кожаной перевязи, шлемы и круглые щиты. Их военачальники в медных латах, на высоких двухколесных боевых колесницах. Издали блещет косматый шлем их главного вождя, гиганта Гектора Приамида. За троянцами валят пестрые толпы варваров, союзников трой. В цветных тканях поверх гибких лад, с бритыми головами, в островерхих шишаках они бегут или скачут верхом на конях, подымая над головой свои кривые мечи, закинув за плечи огромные луки. Колесницы троянцев мчатся в беспорядке, задевают друг друга колесами, Наезжают и толкают одна другую. Это особенно заметно по сравнению со стройным порядком Ахейского войска. Так лишь на битву построились оба народа с вождями. Трое сыны устремляются с говором с криком, как птицы. Крик таков журавлей раздается под небом высоким, Если, избегнув и зимних бурь, и дождей бесконечных, С криком стадами летят через быстрый поток океана, Но приближались в безмолвии, боем дыша аргивяне, Духом единым пылая стоять одному за другого. Илиада, песня третья, стихи первой, пятой. Вот оба войска сблизились и остановились готовые ринуться в бой по призыву вождей. Они стали, как две стены, ощетинившиеся копьями, закрытые щитами, угрожающие суровые лица воинов, словно высматривают себе противников для смертельного поединка. Еще не прозвучал роковой призыв, как из рядов троянцев быстро вышел стройный воин. Плечи его покрывала пятнистая шкура леопарда, а в руке он нес два боевых копья. Его узнали. Это был Парис-приамид, прекрасный Парис-похититель Елены. Он остановился перед ахейцами и громко крикнул. «Слушайте меня, аргивяне! Есть ли среди вас храбрые воины? Кто из вас хочет выйти и сразиться с Парисом?» сыном Приама. Статный чернобородый воин, как и Парис, покрытый шкурой леопарда, спрыгнул с колесницей и быстро пошел навстречу Троянцу. Парис остановился, поджидая противника. Вдруг лицо его побледнело. Он растерянно огляделся по сторонам, как бы ища пути к бегству. Он узнал от Рида Парис вспомнил, как Менелай стоял когда-то на пороге своего дома в мантии и золотой повязке на голове. Он протягивал руки и дружелюбно улыбался гостю, приглашая его войти в свой дом. Задрожало сердце в груди у похитителя Елены. Руки его опустились. Он почувствовал, что не в силах поднять копье на оскорбленного им героя. Он поспешно отступил назад, и замешался в толпу троянских воинов. Близко стоявшие ахейцы захохотали, насмехаясь над струсившим Парисом. Беглеца остановил суровый оклик, перед ним стоял разгневанный нектор. Сжимая кулаки, он язвил Париса горькими упреками. Несчастный Парис, ты умеешь только прельщать женщин своей красотой, а перед воинами отступаешь с позором. Что же ты не встретил, Менелая, с оружием в руках? Тут ты узнал бы, у какого сильного героя похитил жену. Не помогли бы тебе ни твоя красота, ни дары Афродиты, когда ты упал бы на землю, глотая пыль. Ты виновник стольких несчастий для нашего дома и нашего народа. Парис поднял опущенную голову и гордо ответил брату. Ты можешь упрекать меня, Гектор. Твое сердце непреклонно, как топор, вонзающийся в дерево. Ты не знаешь колебаний. Но не смей порочить даров светлой богини. Надо чтить волю бессмертных. Нет на мне вины в том, что я принял эти дары. Я не боюсь, Менилая. Я готов сразиться с ним за Елену Аргивскую». Обрадованный Гектор поспешил остановить воинов, которые уже готовы были ринуться друг на друга. Когда его высокая фигура появилась между войсками, передовые ахейцы отступили на шаг и занесли копья. Но тут выступил вперед Агамемнон и громко крикнул. «Стойте, друзья ахейцы, опустите оружие! Пусть великий Гектор скажет нам свое слово!» В наступившей тишине прозвучал мощный голос Гектора. «О, троянцы и вы, меднолатные донайцы!» Слушайте, что предлагает Парис, из-за которого началась эта губительная война. Он предлагает всем нам сложить на землю свое оружие. Он сам сразится один на один с вождем Менелаем за Елену Аргивскую. Кто из них окажется сильнейшим, тот введет в свой дом Елену и получит все сокровища, привезенные Парисом из Спарты. Мы же прекратим войну и поклянемся в вечной дружбе». Затаив дыхание, ахейцы ждали, чтобы кто-нибудь из вождей ответил на предложение троянца. Тогда из рядов снова вышел Менилай и воскликнул, обращаясь к войску. «Я готов к поединку. Пусть боги рассудят нас». Наши вожди должны дать священную клятву, что ахейцы и троянцы подчинятся суду богов. Но пусть придет на поле царь Приам и сам принесет клятву. Его сыновья горды и вероломны. Слово старца надежней. Оживленный говор и стук оружия прокатились по полю. Возницы брали за поводья фыркающих коней, и колесницы со стуком откатывались в сторону. Воины складывали на землю свое тяжелое медное вооружение, втыкали копья и садились тут же в ожидании поединка. Глашатые в коротких белых фламидах бегом направлялись к скейским воротам. Их послали вожди, чтобы привести жертвенных животных и призвать на поле приама.